«Сие есть непростительный грех, да и мне претит все обыденное». Ему ничего не оставалось, как поддакивать, усмиряя любовные порывы. Так не могло долго продолжаться. Когда отношения между ними слишком накалялись, господин Войтовский не выдерживал. Боясь срыва, он резко менял обстановку, сломя голову, бежал из Москвы в провинцию,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 «Ты мне не доверяешь», — сокрушался Леонард. «Почему таишься? Чем мне доказать свою искренность?» «Что ты станешь делать, когда обо всем узнаешь?» «Мы завладеем миром!» В такие моменты герцогиня принимала его за сумасшедшего. Он свихнулся «завладеем миром!»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 Чайки гоняли за более проворными нырками, отбирая у них угощение. Рядом с яхт-клубом стояли на берегу яхты, гордо задрав вверх носы. Хочешь покататься, спросил Вайтовский. Она отрицательно покачала головой. Не сейчас, летом. Я подумаю, без улыбки ответила герцогиня. Пойдём куда-нибудь, перекусим.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 «Мечтаю о камине!» — вздохнула Ева. «Хочу, чтобы трещали дрова и пахло березовыми поленьями». «Когда у нас появится загородный дом?» «Еще пару таких расследований, как дело Корнеевых, и можно ехать выбирать участок», — подумав, ответил сыщик. «Примечание. Читайте об этом романе Натальи Солнцевой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 Да какой стати ему привлекать частный сыск для поиска девушки, которую сам же убил? Велел убить. Пусть так. Все равно абсурдная ситуация складывается. «Та дама из общежития могла обознаться», — вяло возражала Ева. «Ты же сам говорил, что свидетели частенько вводят следствие в заблуждение».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 Такой гарантии, конечно же, нет. Убийством Грушиной занимается уголовный розыск. Попрошу у майора навести справки в шахтах. Вдруг что-нибудь всплывет. Милиция будет искать пропавшую Марину? На каком основании? Человек она совершеннолетний, полностью дееспособный, свободный.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 Изредка на богатые квартиры. А тут бессмысленный риск. Это все? Славка опустил голову, сам понимая, что доводы шаткие. Пока Хромов — единственная наша зацепка. Других нет».